Лекция 82. Обзор явлений с конца XVIII века до половины XIX века, 1796-1855 годы. Главные факты. Царствование императора Павла I. Внешняя политика России в XIX веке. Расширение территории. Восточный вопрос. Россия и южные славяне. Итоги внешней политики Обзор явлений с конца XVIII века до половины XIX века, 1796-1855 годы Главные факты Теперь я перехожу к обзору последнего отдела изучаемого периода нашей истории Эта последняя эпоха простирается от начала царствования императора Павла до конца царствования Николая 1796-1855 годы. Она отличается некоторыми особенностями от предшествующей. В ней мы не встречаем коренных перемен. Государственный и общественный порядок остается на прежних основаниях, действуют прежние отношения. Но из-под этих старых основ и отношений начинают пробиваться новые стремления или, по крайней мере, новые потребности, которые подготавляют переход государственного порядка на новые основания. Эти новые идеи или стремления обнаруживаются как во внешней политике государства, так и в его внутренней жизни. Во внешней политике продолжение первой половины истекшего века продолжается и завершается старое дело территориального и национального объединения русской земли. Русская государственная территория в Европе достигает своих естественных географических границ, обнимает всю восточноевропейскую равнину и далее в некоторых местах переходит за ее пределы. Точно так же, Русский народ в это время достигает политического объединения лишь за одним исключением. Одна частица русской земли, одна ветка русского народа продолжает оставаться за пределами русского государства. Но в то время как европейская территории и государство достигает своих естественных границ, во внешней политике России ставятся новые задачи. Географически округленная и национально объединённая Россия начинает призывать к политическому бытию различные мелкие народности Балканского полуострова, имеющие с ней сродство племенное, либо религиозное, либо религиозно-племенное. Это призвание родственных народностей к политическому существованию и есть особенность внешней политики России, обнаружившаяся В изучаемую эпоху